Глава тринадцатая Лужи, оставшиеся после вчерашнего дождя, начали покрываться льдом по краям и отражали небо. Висящая в парке тишина давила на нервы не хуже, чем сорвавшийся с цепи голодный мертвец. Казалось, даже воздух звенел от опасности. Шерсть на загривке у Юми встала дыбом. Он не расставался с костяной трубкой. Кбабак вооружился секирой, выглядевший в его лопивчих игрушкой. — Нет смысла прятаться. Вероятно, нас уже заметили. Тиф, спрыгнув с козел, придирчиво изучила возвышавшийся над нами горящий шпиль. — Держитесь рядом со мной. Пустая площадка с беседкой, заваленной листьями, Неработающий фонтан и две взмыленные лошади. В ветвях хрипло каркнул ворон. И все, включая Блазга, вздрогнули и посмотрели в ту сторону. «Это всего лишь птица!» — произнес Квагер. Его ядовитый гребень горел алым. «Возможно, что и так!» — прищурившись, сказала Тиф. Но в ее голосе сквозила неуверенность. Юмми уже был возле входа и осторожно нюхал воздух. «Вот так собака!» Он сказать, что они пройти здесь. — Ясное дело, что здесь, — проворчала Тиф, зло посмотрев на лошадей, словно те были виноваты в случившемся. — Кто-то из наших горячих нетерпеливых друзей выбил дверь. — Где мы сейчас находимся? — На наше счастье девчонка растеряла во время скачки не все мозги, — презрительно ответила проклятая. — Это самая старая часть долины. Если идти по дороге, то еще минут десять до ворот Южного Креста. А здесь все заброшено еще в эпоху моей юности, обжитые залы на противоположной стороне. — То есть ты здесь не была? — закончил я, натягивая тетиву на лук хотя в помещении от него нет особого толка. — Верно. В долине столько коридоров, что сам мелод ногу сломит. Их расположение наизусть помнил разве что скульптор. Кроме того, я здесь все-таки пятьсот лет отсутствовала. Не хотелось бы заблудиться. Не заблудишься. Тиф решительным шагом направилась к зданию. Я с тобой. Гораздо сложнее найти наших умников. Они могут быть где угодно. Вот так собака! Не согласился Юмми. Он их найдет! «По запаху!» — перевел Бласк. «Не шумите!» — попросила Тиф, пропуская вею вперед. В разных концах большого, дымчатого от пыли холла оказались три узкие лестницы, ведущие в три совершенно одинаковых коридора. «Вот так, собака!» — маленький следопыт направился прямо, проворно взобрался по сердоликовым ступеням, подождал нас и то и дело, нюхая воздух, начал осторожно красться вдоль стены сразу за ним следовало тиф потом я замыкал шествие к бабак куда мы придем поинтересовался я если не сворачивать то рано или поздно окажемся в звездчатом зале от него до главных покоев миок пятнадцать там уже обжитые помещения там уже там уже обжитые помещения зал тысячи лестниц а затем и «Тигриная тропа». Мне эти названия ничего не говорили. «А место-то совсем опоршивило», задумчиво произнесла проклятая, проведя рукой по картинной раме и посмотрев на пыль, оставшуюся на пальцах. «Все в запустении. Посмотри, какая паутина на потолке». «Меня больше волнует, что нашло на Рону», ответил я. оно ненормальная». Ее разум все еще нестабилен. Я так не думаю. Она поступить так. Все, если твой видеть, Что твой дом гореть, Ты бежать спасать. Она побежать. Оцелитель, конечно же, бросился за ней. Звезда Хары, как все это не вовремя. Чему ты ухмыляешься, нес Ты полезла в осиной улей. «Хотя полнара назад тебя сюда было не затащить!» «Полагаю, объяснение, что мой ученик в беде тебя не устроит!» Недовольно буркнула она, внимательно вглядываясь в бесконечный коридор. «Конечно нет! Не смеши, Мелота! Ты ищешь только свою выгоду!» «И между тем, как только мы найдем этих умников, я их свяжу и вытащу отсюда, чего бы мне это не стоило!» — Что тут произойти? — спросил Бабак. Теа заглянула в боковой проем и, не найдя ничего интересного, поспешила за Юми. — Ибо ходящие сдурели настолько, что начали цапаться друг с другом. Либо сюда наведался кто-то еще. — Например, кто-то из твоих друзей? — Возможно, — уклончиво ответила она и неожиданно нервно облизала губы. Поэтому забудь о Луке и берись за зубочистку. От нее в любом случае будет больше толку. Пришли. Мы миновали шесть разлетлений и два перекрестка, а также бесчеты лестниц, уводящих наверх. И если в коридорах, которые мы прошли, царило запустение, то в зале, напоминавшем по форме восьмиконечную звезду, была настоящая разруха. Кажется, Кто-то хорошо покидался магией. Никаких тел! Бласк в перевалочку прошелся по помещению и даже заглянул за колонну. Вот так собака! Юми с повисшими ушами в нерешительности стоял у начала лестницы, ведущей на второй этаж. Потерял след, понял я. Тив выругалась сквозь зубы, впрочем, не глядя на нас и не спуская взгляда с выхода. И уме говорить, что запах разделяться. Один идти вверх, другой низом. — Зачем им разделяться? — недоуменно прошептала Тиф пятясь от выхода. — Шен потерял девчонку, — озарила меня, и я обратился к Вее. Как пошел целитель? — Вот так собака. — Внизу. — Нам тоже придется разделиться. «Найдите Рону, уговорите ее пойти с вами. Встретимся здесь же. В случае опасности уходите прочь, к лесу». «Вот так собака!» «И уми прав. А если она не захочет идти?» «Тогда оставайтесь с ней», — буркнула проклятая. «Мы вас отыщем. Идем!» Мы, Стив, вышли из зала. «Зачем тебе эта ходящая?» — поинтересовалась проклятая. «Думаешь, мальчик без нее не проживет?» «Думаешь, что тебе ни к чему об этом думать? Ты что-нибудь чувствуешь?» Я обнажил гаситель дара. Она сомнением посмотрела на нож. «Нет, никто поблизости не пользуется даром, если ты об этом. Я очень надеюсь, что наши детки тоже не станут касаться искр, иначе их могут обнаружить раньше, чем это сделаем мы». — Лучше придумай, что мы скажем ходящим, когда над них наткнемся. — Ты хотел сказать, если мы на них наткнемся. Не думаю, что пожар в башне произошел от того, что какая-то старуха забыла затушить свечу. Я тоже был склонен предполагать самое худшее. Теперь первый шла тиф а я следовал в пяти шагах за ней, то и дело оглядываясь. Череда залов поражала запустением и заброшенностью. Столь унылого зрелища я не видел даже на кладбище. Толстый слой пыли на полу, где были прекрасно видны отпечатки следов Шена, говорили о том, что здесь не ходили несколько десятилетий. На потолке и окнах висела паутина. Однажды мимо меня пролетела бледная моль. Двери были заперты, многие оказались рассохшимися. Немногочисленные картины на стенах потемнели настолько, что уже невозможно было различить, что на них изображено. «Какой-то клоповник!» — разочарованно пробормотал я. «В моем сарае и было!» Те, понимающих хохотнуло, но ее смех нельзя было назвать счастливым. «Магия вырождается. Все приходит в упадок, но глупцы не желают этого понять» если ты вдруг решила оправдаться за все свои прегрешения, то несколько поздно не находишь сороннее спросил я у неё но с не за что винить но мы по крайней мере сохранили дар, а у них оста лишь спесь и пыль сухо ответила тиф на мой взгляд уходящих еще есть зубы не буду спорить согласилась она задрав голову к потолку и осматривая верхние галереи но как видишь южан это обстоятельство не слишком остановило к весне на батырце будут за лестницей если уже не там проказа мертва она держала вас вместе и лишь благодаря ей вы были сильны ох не меличи пуху серый проклятая склонив голову прислушалась здесь в империи толькоки уделяют слишком много внимания думаю мы справимся и без нее уже справляемся — Незаметно, чтобы ты интересовалась войной. — Ну, сейчас я больше заинтересована собой, — усмехнулась она, мельком взглянув на меня. Тиф пыталась казаться беззаботной, но глаза у нее были настороженными, как у кошки, попавшей на спящую псарню. — Я, видишь ли, желаю упиваться местью. Все остальное может и подождать, они справятся без меня. Я поднял брови. — Ты уверена, что тебя будут ждать, и ты сможешь вернуться? — Не знаю. Все зависит от того, кто шлепнул тальки. — Слышишь? Она остановилась, подняв палец вверх. «Рано — Рано! Едва слышно долетела до нас. — И как этот парень дожил до своих лет? — раздраженно произнесла те На его вопле сейчас бежится вся округа. Я была права. «Мелод действительно обделил его мозгами!» Проклятое рвануло вперед, и я бросился следом за ней. Мы вихрем пронеслись сквозь череду заброшенных комнат. Тиф несколько раз поворачивала. Судя по усилившемуся жалостливому блеянию целителя, двигались мы правильно. Я тешил себя надеждой, что его вопли слышим только мы. Если прикинуть, какое расстояние нам пришлось пробежать... Звук здесь подчинялся несколько иным законам, чем обычно. До Шена получилось не близко. Я немного запыхался. Проклятый лук оказался тяжеленной сволочью. Наконец мы нырнули в какой-то узкий коридор, через который пришлось протискиваться боком. — Ты куда меня завела? — Это короткий путь. Шен прямо над нами. В двенадцатой библиотеке. Проклятое тоже хватало ртом воздух и поэтому глотала окончание слов. «Если идти обычной дорогой, мы потеряем еще минут пять. Теперь направо, не спи!» Комната с низким потолком была завалена какой-то несусветной дрянью, и я не сразу заметил кованую винтовую лестницу. В два счета мы оказались наверху. Если эти залы и были раньше библиотекой, то теперь все стеллажи оказались пустыми. «Куда эти идиотки выбросили книги?» Сдавленно прошипела Тиф. Кажется, увиденное возмутило ее до глубины души. рана Я дернулся, но Тиф поймала меня за руку и предостерегающе покачала головой. Ее радужка казалась золотистой. Мне понадобилось Уна, чтобы сообразить, что она коснулась искры. Мы шли вдоль стеллажей, наставленных здесь в совершенно произвольном порядке. Во всяком случае, мне так показалось. Перед нами был настоящий лабиринт, и если бы не убийца Сариты, обладающая просто потрясающей памятью, мне бы потребовалось куча времени, чтобы выбраться из этого унылого, мрачноватого местечка. Она в очередной раз повернула и тут же прижалась к стене, отпрянув полумрак между двумя шкафами. Я сделал то же самое. Мимо нас, крадучись, прошел человек в белой мантии. Я покосился на тиф, Но она не слишком удивилась появлению Белого, словно знала о нем. Что ж, значит, все происходящее здесь — незаврядный пожар. Сдисты добрались до долины. Весь вопрос — как? Со стороны Лоска или же от Альцгары по побережью? На том тракте, где мы ехали, о них не было ни слуху, ни духу. «Рона!» Я мысленно застонал и, не дожидаясь проклятый, неслышно двинулся вперед. Было понятно, что некромант, как и мы, услышав вопли, решил проверить, кому здесь так не имется. Шен стоял в заставленной столами круглой куполообразной комнате с яркими витражными стеклами и неуверенно озирался. Ему не хватило догадливости просто обернуться, чтобы увидеть некроманта, стоящего в сорока шагах от него. Я не стал дожидаться, чем все это закончится, когда обалдевший колдун придет в себя от такого нахальства. Поэтому совершенно нагло подошел к некроманту сзади и, прежде чем тот успел опомниться, воткнул гаситель дары ему в шею. На мгновение все помещение залило светом. Белый рухнул мне под ноги, а шан развернулся и, не раздумывая, жахнул чем-то из своего арсенала. Я даже опомниться не успел. Быть бы мне покойником, если бы не Тиф. Воздух передо мной загустел, и серебристый поток, вылетевший из ладоней целителя, разбился о преграду и рассыпался по полу быстро тающими кристаллами неизвестного мне металла. — Спасибо, малыш, — ядовито сказал я. — Очень рад, что тебе удалось попрактиковаться в волшебстве. — Вот тьма! Послушай... «Прости, я не хотел!» «Тебе едва не представилась возможность сказать это моим останкам!» «Звезда Хары, какие же вы идиоты!» «Проклятая не дала мне насладиться виной Шена!» «Какой бездной ты полез первым, светловолосый придурок!» «Мне не хотелось отскребать его со стенки!» Раздраженно ответил я ей. «Уходим отсюда! Живо!» Ничего не объясняя и не дожидаясь нас, она бросилась прочь. Мы с Шеном переглянулись и поспешили следом. «Мне надо найти Рону!» — крикнул целитель. «Поэтому ты так вопил, что тебя услышали на другом конце Радужной долины?» — обернулась она. «К чему такая спешка проклятая? Некромант мертв!» «Сия!» — огрызнулась она на ходу. «Вбей себе это в тупую голову! Меня зовут Тия!» «Мы торопимся, потому что нес шлепнул избранного, хотя умней было бы его просто оглушить, и потому что ты, идиот, использовал искру! На нее сбегутся все шакалы!» Мы выскользнули в коридор, нырнули в противоположную дверь. Проклятая перешла на быстрый шаг. «Опытный носитель дара чувствует смерть, и он поймет, кто умер!» а поняв, заинтересуется и придет посмотреть. Надо быть полной бездарностью, чтобы упустить из виду волшебство, которое тут только что произошло. Теперь они точно знают, что мы здесь. Нас будут искать. Я не брошу Рону! И как я этого сама не поняла? Фыркнула проклятая. Хорошо, давай найдем твою дуреху, раз ты без нее жить не можешь. «Хотя я с радостью бы оставил ее здесь, чтобы неповадно было носиться сломя голову, куда не следует!» «Она расстроилась! Шпили!» «Да, да, да!» Устало отмахнулась от него убийца Сориты. «Представь себе, я тоже заметила, что с ними что-то не так!» «Долина для Роны была единственным домом, когда твой дом...» «Очень трогательно!» Перебила Тиф. А теперь давай ты начнешь думать головой и слушать меня. Во-первых... Так, стойте, кажется, я немного заплутала. Назад и налево. Да, правильно, сюда. Во-первых, вспомни защитные плетения. Ты их, надеюсь, знаешь? Основные, те, которым учат всех ходящих. Так у бога так ты долго не проживешь. Я думала, жена Несса тебя хоть чему-нибудь научила. Она не успела. Ладно, смотри сюда. Вот это присоединишь к тому плетению, что я тебе вчера показывала. Тия нарисовала в воздухе какую-то невидимую мне фигуру. Но Шен, как видно, понял, о чем речь, потому что кивнул. И добавишь два волокна вот этого. Вновь ее палец вывел замысловатую фигуру. Это спасет твою прекрасную задницу. Смотри в оба, прикрывай и себя, и Несса. Если получится атаковать не мешкой чую, мне будет не до вас. Мы шли постоянно оглядываясь. По-моему, Тиф пыталась вывести нас на обратную дорогу, но это у нее не слишком хорошо получалось. Проще добраться до зала тысячи лестниц. Наконец не выдержал Шен. Отсюда до него рукой подать. — Вон по тому коридору один пролет вверх, сразу за янтарными покоями и балконами, выводящими в цветочные апартаменты. Оттуда идти быстрее и легче. Убийца с ничего не отвечая, развернулась и пошла в указанном направлении. Все ее движения были решительны и четки. Левую руку проклятая держала за спиной, словно что-то пряча. Пальцы на правой все время шевелились, будто она сплетала невидимые нити. Мы оказались в большом круглом зале, и сердце у меня неприятно кольнуло. Я уже был здесь в своем сне. Множество лестниц, купол разрушен, весь пол покрыт осколками стекла. Судя по всему, побоище тут было грандиозным. На стенах не было живого места от копоти и сажи. Один участок полностью выгорел, несколько лестниц разрушены. В пол было вплавлено тело некроманта. Недалеко от него лежала мертвая ходящая. — Знаешь ее? — спросил Итиф, подойдя ближе. — Да, — сглотнул Шен. — Это госпожа Галир. Она руководит... руководила... школой. Достойная смерть. Некоторые из вас, как оказалось, что-то могут. Судя по останкам плетений, она была здесь одна... И устроила избранным хорошую трепку. Право, жаль, что ее убили. Я с удивлением заметил на лицетив Уважение к покойной. — Хочешь сказать, что ты бы ее не уничтожила? Злоцедя слова, поинтересовался Шен. — Какой толк рассуждать о том, Что бы сделала я? — удивилась проклятая. — Да и жалею я не старуху, а ее дар. с каждым годом Ходящих, которые все-таки что-то умеют, остается все меньше и меньше. Мы одновременно услышали топот сапог и немежко бросились к ближайшей лестнице. В зал вбежали солдаты, уже в знакомых мне мундирах. — Именем Набатора! — заорал офицер. — Стойте, если хотите жить! Тиф тут же свернула ему шею невидимыми руками, оживила и направила в толпу соотечественников. Кто-то из рядовых все-таки успел лупануть по нам из арбалета, но болт завяз в щите воздвигнутым шеном. — Это плетение жрет слишком много дара! — возмутился целитель. — Я так долго не продержусь! — Захочешь жить — продержишься! — процедила Тиф. — Учись разумно распределять силы, данные тебе природой! За спиной грохнуло. Я обернулся. Это оказалась одна из хрустальных, похожих на корабль-люстр. За ней с потолка упала следующее Это ты делаешь? — спросил я у проклятой. — Нет, твой приятель Юми, — ядовито ответила мне она. — Разумеется, я. Здесь на набаторцы больше не пройдут и, надеюсь, заблудятся в поисках обходного пути. Этот ярус был не чета тому, по которому нам пришлось бродить прежде. Чисто, ярко, светло, аккуратно и красиво, Прямо как в башне Альцгары. Но те отнеслась к красоте без всякого почтения. Мановением руки вышибла двухстворчатые двери. Вошла в зал, огляделась. — Ты был здесь? Нам надо вернуться туда, откуда мы начинали. — Прямо. Немного подумав, ответил целитель. Пол завибрировал. Отражаясь от стен, загуляло эхо отдаленного взрыва. «Рона!» — ахнул Шен. «Да, искра светлая!» — согласилась убийца Сарита. «Это где-то рядом с башней зимородка!» — крикнул Шен, когда от грохота задребезжали стекла. Что-то протяжно выло и стонало. С потолка сыпалась сиреневая штукатурка, сухой треск и вновь грохот, от которого содрогнулись стены. — А девчонка-то сил не жалеет. Судя по всему, там жарко. — Не успеем! Целитель был бледен. — Слишком далеко! Мой взгляд упал на перпендикулярный коридор, и я вздрогнул. Именно по нему я шел за Гарретом. «Туда!» — сказал я, подчиняясь какому-то наитию. «Это неверное решение!» — возразила проклятая. «Путь приведет на нижний сектор башни пророчеств!» «Нет, он прав!» — воскликнул Шен. «Башня пророчеств стоит почти вплотную к башне Зимородка! Мы перепрыгнем!» «Что?» «Когда мы были на первой ступени, постоянно так делали! Это легко! Вот увидите!» Он бросился по коридору. Тиф, выругавшись, последовала за ним. Довольно быстро мы оказались в уже знакомой мне комнате, выходящей на балкон. Шенна, перся на перила, присмотрелся куда-то влево и прыгнул. Я выскочил за ним и тоже быстро огляделся. Обе башни стояли настолько близко друг к другу, что перепрыгнуть на находящийся чуть ниже балкон не составляло большого труда. Целитель уже махал нам оттуда рукой. Убийца Сариты вновь выругалась, ловко вскочила на перила и сигану вниз, спустя уну оказалась уже на той стороне. Я сделал то же самое. В момент моего приземления балкон заходил под ногами ходуном. «Это на этаж ниже!» Проклятая грубо оттолкнула Шена, буркнув. «Не лезь!» Спуск мы нашли довольно быстро. Пыль от раздробленной стены висела плотным занавесом. Дышать было тяжело, и я закрыл нос рукавом. Впереди показалась какая-то тень. Тиф взмахнула руками, кто-то вскрикнул. Зеленый луч прошел рядом с моей головой и разбился ощетшенно. От удара тот едва не упал. Переступила через расползающиеся смрадным бульоном тела в мантиях и гаркнула. — Рана! Это мы! — Вот так собака! — пискнули в ответ в дверном проеме показалась массивная фигура к бабака «К на квалдуны на ас прижа вы во время ходящая была бледна ее немного пошатывало. шн тут же оказался рядом поддержав девушку под локоть я убила одного но эти двое были тебе не по зубам безжалостно заключила тиф — Я не буду спрашивать, что дернуло тебя сюда лезть. У нас нет на это времени. Приближаются по крайней мере девять избранных, и я не желаю влезать в поединок. — Нет! — воскликнула девчонка. — Возможно, кто-то из уцелел. — Все мертвы, Рона. Южане не берут пленников. Им это ни к чему, — веско сказал я. Радужная долина потеряна, проклятая, как это ни прискорбно. «Сейчас права!» Она выслушала меня, посмотрела на Шена, ожидая поддержки, но поняв, что тот на моей стороне, неохотно кивнула. В глазах ходящей стояли слезы. «Выход есть в каждой башне! Нам вниз! Еще два пролета!» «Вот так собака!» — пискнул Юмми. Ему, как и мне, не терпелось убраться отсюда как можно дальше. Вокруг выло и трещало, воздух сыпал искрами, дрожал, словно нагретый солнцем, и лизал холодом кожу на лице. Перламутровый свет, который окружал меня, словно мыльный пузырь, остановил уже четыре смертельных удара, но благодаря шену, прикрывавшему меня и ослабевшую Рону, все еще оставался надежной защитой. Бабак поначалу пер вперед, словно таран раскидывая попадавших ему под руку набаторцев, будто те были тряпичными куклами. Но в конце концов перестал рисковать и теперь разумно держался у меня за спиной, посадив на закорке притихшего юми. Некроманты взяли нас в оборот, когда мы оказались в длинном, обнесенном по кругу колоннами зале. Четверо перекрыли выход, еще пятеро тут же вошли следом за нами. Все дальнейшее... Больше напоминало шторм. И я находился в его центре. Гремело, грохотало, сверкало. Я оглох, ослеп и потерял обоняние от разливающейся по помещению вони магии. Трое колдунов были мертвы. Шен отделался опаленными бровями и ресницами. Я легким испугом. Основной боевой силой у нас была проклятая. Шен и Рона оказались на подхвате. Я, Бласк и Вея играли роль бесполезного груза и старались им не мешать. Колонны покрывались трещинами, крошились, кружились, разлетались раскаленной каменной крошкой, кнутом хлеща по стенам, пробивая в них дыры. Ледяные и стальные кристаллы хрустели под ногами, выпущенные из хилсов. Пурпурные черепа визжали где-то под потолком, то и дело пикируя на нас с высоты. Еще двое некромантов отправились к праотцам, и оставшиеся, дрогнув, отступили, жахнув по нам напоследок чем-то таким, что Шен застонал и схватился за виски. Щит побледнел, стал тусклым и задрожал. «Те — те заорал я. «Вижу — Вижу! Она поднялась с земли сразу два хилса. — Держи! Целитель поймал посохи и, едва скрывая отвращение, возмутился. — Я не умею этим пользоваться! — Самое время научиться! Кбак-бак, не спрашивая ни у кого, разрешения подхватило ослабевшую Рону на руки. Она вяло пыталась возражать. Один колдун был где-то впереди, еще трое — сзади. Об этом не забывал ни я, ни остальные мои товарищи. За спиной послышались крики. Я обернулся и обомлел. К нам стремительной походкой шла сребровласая женщина с маской на лице. По обе стороны от нее, припадая к земле, двигались существа, больше всего похожие на собак, но их пластика была совершенно кошачьей. Вскинув в их сторону лук, я выстрелил, и одно из существ взвизгнуло. Я и сам не ожидал, что у меня получится, Кажется, проклятая тоже этого не ждала. Тварь билась в агонии. Я собирался умереть следующую уну. Но оспе помешали Шен и Рона. Оба ударили по Алинаре. У обоих заклинания пропали впустую, но это отвлекло ведьму от меня. Наш общий щит исчез, словно его и не было. Осталась лишь сиреневая дымка вокруг Тиф. Однако никто из нас не отправился в счастливые сады. Теа со злостью вырвало у мальчишки из рук Хилсы и вбила оба посоха в пол, словно те были не из мрамора, а из мягкой глины. Мне показалось, что раскололось небо. Сверху рухнула огромная глыба, упав между нами и оспой. Удар был таким сильным, что мы не устояли на ногах. Тиф обрушила потолок, устроив грандиозный завал. Поднявшаяся пыль драла горло. Я беспрерывно кашлял и двигался на ощупь, пока не выбрался из облака. Сразу за мной появился к бабак с Юмми на загривке и с Роной на руках. У девушки из носа текла кровь, и мне почудилось, что она вот-вот потеряет сознание. Шен чувствовал себя не лучше, но на ногах еще держался. мы все были серыми от покрывавшей нас пыли. — Я задержала ее на какое-то время. Ей придется найти другую дорогу. — Как насчет того, чтобы сразиться с ней? — поинтересовался Шен. Проклятая обожгла его взглядом. — Вот ты сражайся. С ней не справиться. Нам надо уходить немедленно. — И как ты это собираешься провернуть? — мрачно поинтересовался я. — Без лошадей не выбраться. — А они тьма знает где. Сколько мы до них будем бежать? — Простите, это я во всем виновата. Руна тщетно пыталась остановить кровь. Тиф презрительно скривилась, но промолчала. Она тоже устала. Ее лицо было влажным от пота. А я ведь думал, что проклятые двужильные. — Вот так собака! — Илми говорить что нет причин винить себя, когда надо спасаться. Твой может заняться этим позже. — Обойдемся без лошадей. Постараемся выбраться через парк. Он большой, нас могут потерять. За парком город. Мы побежали по череде закрытых галерей. По широкой лестнице спустились вниз. — Вот дверь. Слабо сказала ходящая. К бабак свободной лапищей ткнул в доски и одним ударом снеся преграду вместе с дверной коробкой. Мы оказались на улице рядом с полукруглым основанием башни. Вокруг росли все еще не потерявшие листву кусты боярышника. Вечерело, небо затянули дождливые облака. Прямо перед нами раскинулся парк. Мимо клумб красновато-золотистым деревьям Вела выложенная камнями дорожка. Не сговариваясь, мы бросились под прикрытие каштанов. "Держитесь дороги!" приказала нам проклятая. "Они нас легко найдут!" возразил я. «Свернем у павильона. Делайте, что я говорю!" Мы бежали до тех пор, пока позади что-то сухо не треснуло. Меня ударило в спину, и пролетев ярд, я рухнул в колючий кустарник. На мою спину словно мяч Списком шлепнулся Юми. Я оглушенно тряс головой, глаза заливала кровь. Зеленые молнии веером принеслись над дорогой, поджигая каштаны и клёны. Рядом шипело, и мне на кожу попали редкие, все еще горячие водяные капли. Я попытался нашарить лук, одновременно вытирая с расцарапанной колючками морды кровь. Юми потерял сознание, я осторожно взял его на руки. Скоротечный бой уже кончился. На дымящейся земле лежали скрюченные, окостеневшие тела двух некромантов. Тиф стояла над ними, всем весом опираясь на Хилс. Ее ощутимо пошатывало. Шен суетился вокруг Роны. Бабак оглушенно тряс головой. На его плечах были многочисленные порезы. Я отстраненно отметил, что кровь у Блазга такая же красная, как и у меня. «Далеко мы не убежим!» — сказал Шен. «Давайте к павильону! Мы окажемся в ловушке!» — возразила Рона. «Его его стены сдержат часть магии, а в лесу нас раскатают в лепешку!» В его голосе мне послышалась безысходность. «Как далеко до твоего павильона?» Я посмотрел одним незалитым кровью глазом на дорогу. Капли противности кали по щеке и шее. Капали с подбородка на одежду. — Ярдов 60 еще! Бездна, ты ранен! — Оставь! — отмахнулся я от него. — Не до этого! — Что с Юми? К Бакбак -бак с беспокойством посмотрел на комок серо-зеленого меха на моих руках. — Жив! Возьмешь Рону? — Да! Осторожнее с ним! — попросил он. Я кивнул. 60 ярдов мы преодолели... Словно команда инвалидов, решивших поиграть в догонялки друг с другом. Юми порядком оттягивал руки. Он, несмотря на свои размеры, оказался удивительно тяжелым. От павильона осталось лишь одно название. Две стены и полукруглая колонна со все еще держащимися тонкими арками. Прекрасная лестница, уходящая в небо, обрывалась на высоте двух человеческих ростов. «И это, по-вашему, крепость?» — зарычал я. «Да здесь невозможно держать оборону!» «Магия в камнях еще есть!» — пробормотала Тиф. «Лепестки пути раньше старались хорошо защищать!» Бабак уже внимательно осматривал находящиеся за колоннами семь бирюзовых каменных клыков. «Они были значительно больше, чем те, что я видел раньше!» Мозаика пола вокруг лепестков потускнела и была засыпана алыми, точно кровь, листьями. Я внес Юми внутрь, положив его рядом с одним из клыков. Глаза веи были по-прежнему закрыты, бока тяжело вздымались. Ему крепко досталось. Шен на оставил Рону, полез ко мне, но я отмахнулся и ткнул пальцем в маленького следопыта. Кровь из моих царапин все еще текла, но гораздо меньше. Рона сняла с шеи тонкий цветной платок и протянула мне. Я не стала отказываться. Быстро соорудил повязку, разом став похожим на морского разбойника. — Все заходите внутрь, — приказала проклятая. — Щит нас на время прикроет. Никто не стал спрашивать, что случится после этого. Не надо быть большим умником, чтобы понять. — Договориться не получится, — спросил я, вглядываясь в пустую дорогу. — После того, как ты пристрелил Уйга Алинаре? Хм! Она сейчас в бешенстве и вряд ли готова к переговорам, — устало отозвала Стив. — Если кому и повезет, то лишь мне. Да и то я не знаю, на какой срок. — Неужели ты не сможешь справиться с ней? Шен сжал кулаки. «Не в моем состоянии. оно выматывает меня схватками с избранными. Рона, что с твоей искрой?» «Я пуста», — глухо сказала бледная ходящая. «Еще одно плетение, и, боюсь, меня выжжет». «Шен?» «Голова кружится, но я в порядке». «Хорошо, импровизируй». «Что?» «У тебя это отлично получается». Я не понимаю, по какому принципу ты строишь плетение, но когда ты действуешь не по правилам, выходит гораздо эффективнее. Искра может подсказать тебе, что делать. Хм, но это будет легко. На дороге появилась дюжина всадников, которые скакали в нашу сторону. Тиф убила одну из лошадей и тут же заставила ее подняться. Чудовище с горящими изумрудными глазами посеяло ужас среди животных. Те сразу стали неуправляемыми. Часть из них скинула наездников, часть бросилась прочь с дороги. До нас долетали крики ужаса и проклятия. Мертвая лошадь рванулась следом за беглецами. В отдалении слышалась перекличка тех, кого отправили прочесывать парк. Тив довольно улыбалась. Заметив, что я на нее смотрю, пояснила. — Почему-то на людей это действует лучше всего. «Стоит показать лишь одного живого покойника, и все бросаются в рассыпную!» «Я буду сражаться!» — сказал Бласк, выпуская из складок кожи костяные гребни. «Не стоит!» — попросила Рона. «Против колдунов не спасет даже твоя сила!» «Я квагер! Я рос, чтобы драться! Я не буду прятаться за спины!» Грозно квакнул Бабак. Возразить никто не успел. Вокруг нас вспыхнул радужный купол. Это подоспевшие некроманты попробовали нашу цитадель на зуб. Щит каждый раз отражал удар за ударом, а Тиф и Шен пытались прибить белых. Пока результат был ничейным, все остались живы. Эти некроманты с синими кушаками были не чета предыдущим и не умирали столь легко, как прежние. Я заметил, что на хилсах у них по семь позвонков. Против проклятой выступили высшие круги колдунов с Диса. На дорогу упала огненная капля, мгновенно превратив все окрестности в настоящую топку. Спустя несколько ун пламя ударило по нам. Купол вновь выдержал. Огонь исчез, и схватка продолжилась. На земле остался лишь один обожженный труп. Три мои стрелы рассыпались в воздухе, Четвертая ранилась Дисса, отвлекшегося на атаку Шена. То, что творилось вокруг нас, невозможно описать словами. Казалось, горело само небо, и это пламя было черным. Лишь изредка его пронзали яркие вспышки магии целителя. В радиусе двухсот ярдов вокруг павильона от деревьев не осталось ничего, кроме обугленных пней. Каштаны, находящиеся на границе поля битвы, чадили синим и лиловым дымом, который смешивался с нависшими над нами, вот-вот готовыми разразиться ливнем темными тучами. Картина была столь же грандиозна, сколько нереально и ужасно. Казалось, что даже свет стал неприятно зеленого оттенка. Он, падая на кожу, делал нас похожими на живых мертвецов. Впрочем, так оно и было. Кбабак наблюдал за сражением и издавал сдавленное глубокое горловое бульканье. Он понимал, насколько бесполезны сейчас все его воинские умения. Я тоже перестал тратить стрелы. Мои муравьиные укусы никому не нужны были. С гибелью каждого некроманта Тиф победно хохотала, и казалось, что к ней возвращается какая-то часть ее силы. Она словно оживала и с новой яростью бросалась в бой. В конце концов, Хилс в ее руках не выдержал таких магических нагрузок. Череп пронзительно вскрикнул от боли, и посох, как тогда у Шена, рассыпался черными хлопьями, тут же подхваченными налетевшим горячим ветром. Когда умер последний колдун, радужный купол исчез издав звук, словно лопнула струна. «Все. — Я выкачала из камней последнюю магию! — устала, — сказала проклятая, сев на нижнюю ступеньку обломанной лестницы. — О, спаси нас, милот! — сказала Рона. Она обняла руками один из бирюзовых клыков, рывком встала, завороженно глядя на дорогу. Я же смотрел на Тиф. — Ты сможешь мне помочь? Сможешь лишить ее защиты? — Без толку. Мрачно ответил убийца Сариты. «Все мои силы будут заняты этим. Я не смогу атаковать». «Тебе и не нужно сражаться», — сказал я, вынимая из колчана стрелу с белым наконечником. «Звезда Хары!» — отшатнулась она. «Откуда это?» Вместо ответа я кивнул в сторону оспы, несущейся к нам на лошади. «Сделай, что нужно». Она, прищурившись, посмотрела на всадницу и покачала головой. — Слишком крепкие плетения. Она знает, кто я. Я выжата. Шен, давай вместе. Помнишь рисунок? Тот кивнул, осознал, что она не смотрит на него и сказал. — Да. — Тогда по моей команде. Когда тебе нужно? — Ярдов сто восемьдесят, — ответил я. — Учти, защиты у нас нет, — Я не смогу развеять даже самое простое плетение. Я пожал плечами. Как решит судьба, так и будет. Или мы, или она. Я ждал, опустив лук с наложенной на тетиву стрелою. Во мне поселилось какое-то странное спокойствие. Время растянулось, словно густая патока, Которые торгуют на южных рынках во время праздниц. Сердце билось так медленно, что мне показалось, будто оно остановилось. Я видел только ее, скачущую к нам, прижимающуюся к черной гриве с развивающимися серебряными волосами, собранную, решительную, карающую. Во всем мире остались только я и она. Безликая маска, гладкая, белая, с темными прорезями глаз. Она смотрела только на меня и пила, пила, пила мою душу с каждым бесконечным мгновением приближаясь. — Вот она! — выкрикнула Тия, вставая рядом. — Стреляй! — Давай! — крикнул я в ответ, натягивая тетиву. Все последующее произошло за долю уны. Вокруг оспы мигнуло и она, забыв обо мне, вздрогнула, понимая, что ее щит пропал. А я так не кстати вспомнил один из своих кошмаров. — Вот она! — внезапно выкрикнула проклятая, появляясь рядом со мной. «Стреляй — Стреляй! Стрела сорвалась с тетивы и, оставляя за собой лиловый росчерк понеслась над полынным полем. Ее наконечник сиял, словно северная звезда. Прямо на меня летел всадник. Женщина, лицо которой было скрыто под серебряной маской. Я попал ей прямо в сердце. Всадница медленно, словно нехотя, начала заваливаться на бок и упала с лошади всего лишь в пяти шагах от меня. Я не сразу осознал, что убил оспу. Она лежала на спине, раскинув руки. Собранные в косу прекрасные волосы казались живым серебром. Проклятое не шевелилось и не дышала Великолепное черное платье для конной езды скрывало кровь. Терзаемый любопытством, я встал перед Алинари на колени и снял с ее маску, сделанную из бесценного граганского металла. Мертвыми, остекленевшими глазами на меня смотрела Лаэн. Моя рука дрогнула, и вырвавшаяся на свободу стрела лиловой кометой пронеслась над выжженной землей. Она разминулась с проклятой не больше, чем на четверть пальца. Та осадила лошадь и недоуменно проводила взглядом несостоявшуюся смерть. Кто-то за моей спиной обреченно ахнул. Оспа взмахнула рукой, черпая из туч осязаемую тьму и собираясь уничтожить нас всех. и тут Лепестки пути издали хрустальный переливчатый звон. Клыки, казалось, сжались у нас над головами, словно захлопнулась чья-то зубастая пасть. А потом улетели в семи разных направлениях на тысячу лиг, погрузив мир в ночь и вновь приблизились, бирюзовыми рощерками засияв во мраке. Мне в глаза бил яркий свет. Я зажмурился, но через несколько мгновений понял, что это всего лишь вечернее солнце. Лучи оказались неожиданно теплыми и окрашивали мир приятные оранжевые оттенки. Небо было высоким, все еще ярким, с редкими, перестыми, уже ставшими розовыми облаками. Прямо перед нами виднелись невысокие лесистые горы. Лепестки пути находились на своем прежнем месте черные, с золотыми прожилками. Вокруг них росли стройные сосны, и стояла такая тишина, что я слышал, как бьется сердце, вцепившееся мне в плечо роны. Никакой оспы поблизости не было. Я повернулся за разъяснениями к Тиф. Та хватала ртом в воздух, словно выволоченная на берег рыбина. Целитель, зеленый, словно его вот-вот стошнит, сидел, прислонившись к одному из клыков, и, запрокинув голову, пытался остановить кровь из носа. — Мальчик! Малыш! Шен! — голос, уобретший дар речи проклятый, дрожал от безумного восторга и безграничного удивления. — Ты, кажется, только что пробудил лепестки!